29. Твоё платье принесли, давай, пора переодеваться, торопила меня Ирвина. Она подошла к своей роли подружки невесты очень ответственно и то и дело беспокойно поглядывала на часы, на которых, кстати, было всего 9:00 утра. А значит, у нас ещё куча времени. Успеем, всё успеем, пробормотала я, откусив булочку. Свадьба, свадьба, а завтрак пропускать нельзя. Мы находились в моих покоях в особняке Нефзоровых, куда я с Альбертом переехала несколько дней назад. Свадьбу планировали сыграть тут же, в скромном семейном кругу, и в окружении всего-то 600 гостей, среди которых были главы крупнейших родов и другие важные персоны. Неудивительно, что подруга переживала. "Ты чего такая спокойная?" взвилась Эрвина, которая от нервозности не смогла проглотить ни кусочка. "Ну так это уже моя четвёртая свадьба". Ризона отметила я и, поднявшись почти силой, усадила подругу за стол. Все что-нибудь, обед ещё не скоро. У тебя четвёртая свадьба, я твоя лучшая подруга, почему ты не была на трёх предыдущих? Обиженно отозвалась Сервина и скрестила руки на груди. Но «Ну, извини, повинилась я, в который раз за последние дни. Ты же знаешь, у меня были особые обстоятельства. Обещаю, что ты будешь подружкой невесты на всех моих будущих свадьбах. Клятвенно заверила я. Тебе четырех не хватило? Рассмеялась Севина и, наконец, расслабившись, цапнула из тарелки эклер, а укусив его, с набитым ртом пробормотала: Боги, какие тут вкусные пирожные! Ладно, так и быть. Прощаю тебя за то, что ты ничего мне не рассказала. Представляешь, у меня в подругах настоящая принцесса, и а я ни сном ни духом. Еще учила тебя, где подешевле покупать вещи и продукты. И правильно, что учила, потому что я вообще-то жила на одну зарплату. Благодарно улыбалась я. Тогда 3 года назад, оборвав все связи с домом, я и не думала, что у меня когда-то будет такой день. Свадьба в кругу семьи, под собственным именем, и самое главное с любимым человеком, с тем, который сделал это всё возможным. Ведь не потребую Альберт поединка, меня просто вернули бы под землю. А вместо этого я тут, в особняке невзоровых, готовлюсь к своей четвёртой и, как я надеюсь, последней свадьбе. Громкий стук в дверь вырвал из раздумий, и из коридора раздался голос слуги. Вам письмо, госпожа Сория. И еще вас желает видеть э -э, коллега. Ходите. А задачи на это звала ся, что там за коллега? Яся? Яся, кстати, после обвала третьей шахты повысили до главного прогнозиста, а ее начальника, наоборот, уволили за то, что он уделил недостаточно внимания ее предсказаниям. Однако это оказалась не длинноволосая банши. Анаира, в броском малом платье и туфлях на шпильках, каблуки которых превышали все разумные высоты, дождавшись, пока слуга занесёт письма и выйдет, она подскочила в комнату и вдруг присела в корявом реверансе. Мы с Эрвиной синхронно выпучили глаза, а Кикимора даже выронила из рук недоеденный эклер. Ваше высочество, благодарю за приглашение на свадьбу, подобострастно произнесла Анаира, кое-как поднимаясь из реверанса. Да, без соответствующей тренировки. Да, на таких каблуках лучше даже не пытаться их выполнить. Да и зачем она так старается? Наверное, наши вопросительные взгляды были слишком красноречивы, потому что она заторопилась. Наверное, наши вопросительные взгляды были слишком красноречивы, потому что она заторопилась. Я хотела дело в том, что Герхард сделал мне предложение, я хотела узнать, что он за человек, вагатый или он всё наврал. В её глазах загорелась тревога. Вздохнув, я поднялась и взяла с каминной полки тонкую палку. "Тут его досье", отозвалась я, передавая папку женщине. После поездки Герхарда всё-таки смогли расколдовать, и сейчас он восстанавливался в своём родовом особняке под землёй. Я намекнула батюшке, что он обманул нашу сотрудницу, и чтобы не уронить честь лорда подземного королевства, ему неплохо бы взять её в жёны, а то он думает, что представился наследником, покутил и можно сбежать. Не тут-то было. Они с нейрой друг друга стоят. Вот пусть и наслаждаются подходящей компанией, но не рассказать ей, что он из себя представляет, я не могла. А дальше пусть принимает решение сама. Дочитав извлечённые из папки листы, где рассказывалось про его афёру с поносным порошком на отборе женихов, и то, как он представлялся наследником подземного королевства, женщина отложила папку на стол. В её глазах читалась серьёзная работа мысли. То есть он действительно богатый лорд. Медленно переспросила она: Да, но не наследник престола и никогда им не станет, отозвалась я. Хорошо. Повеселев, Найера снова присела в реверансе чуть не подвернув лодыжку. Тогда не вижу причины отказывать такому достойному человеку. Благодарю за помощь, ваше высочество. И она наконец вышла, аккуратно прикрыв за собой дверь. Вздохнув, я переглянулась с Сервиной и пожала плечами. Но я сделала все, что должна была, поставила ее в известность. Решение принимать ей? Если она хочет стать женой горшкового лорда, которому к тому же грозит наказание за самозванство, это её дело. А что там за письма? Взгляд упал на оставленный слугой поднос, Ирвина впереди схватила стопку, шикнув на меня, чтобы я шла мыть руки после пирожных, а то потрогаю платье жирными руками и будет огромное пятно. Закатив глаза, я тем не менее последовала её совету. Платье, которое недавно доставили, висело на специальном манекене и было шито заей донком. по последней свадебной моде, с пышной юбкой и узкой талией. Оно было расшито невесомыми белоснежными перьями и напоминало нежное облако. Да, из всех моих четырёх свадебных нарядов это платье самое красивое. Не хотелось бы его заляпать. Так что там с письмами? Вернувшись из званой комнаты, я протянула руку, ирвина сложила мне в руку конверт. Самое первое, смотри, посоветовала она и возмущённо добавила: И хватает же человеку наглости, даром, что он не человек, а наполовину парнокопытное. Наполовину парнокопытное, то есть фавн. Поднеся глазам конверт, я прочитала имя отправителя. Действительно, Петрилей. А обратный адрес тюрьма для неопасных магических преступников. Распечатав конверт, я пробежала глазами содержимое и хмыкнув бросила в камин. Жадное пламя тут же взметнулось, пожирая бумагу, и я отвернулась. После обвала третьей шахты наши геомагии и специально приглашенные инспекторы провели расследование. Выяснилось, что все это время третью шахту укрепляли не требуемым по мосту магическому стандарту особо прочным зачарованным металлом, а обычным, в несколько раз дешевле. Причём по документам Петриль оформил его как дорогущий высококлассный магиоупорный материал и получил соответствующую оплату. Его, как главного виновного, посадили за решётку, и теперь он писал бесконечные письма, то Альберту, то мне, умоляя понять и простить. Я понимать и прощать отказывалась, когда он вырывал, то знал, что может произойти. Так пусть теперь отвечает. Вдобавок я еще помнила тот ужас, с которого охватил меня привидение завала, когда я не знала, жив Альберт или нет, а если бы он попал прямо под завал, а если бы я не могла ходить земляными путями. Поэтому пусть Петрилис сидит сколько нужно, а я прикажу слугам больше не носить мне его письма. Тут в дверь раздался стук, а следом к нам вломилась целая толпа. Уже знакомые мне визажисты и парикмахеры Лоры и Дора, куча их помощниц и нервная задёрганная блондинка с блокнотом. Эта женщина высококлассный организатор свадьбы Луиза, сняла с моих плеч все заботы по подготовке. Иначе сейчас я бы выглядела точно так, как она. "Адела, дорогая, пора наряжаться и причёсываться", объявила Луиза. И попыталась улыбнуться. Один её глаз заметно дёргался, и она прижала руку к виску, чтобы как-то это остановить. Гости уже начали прибывать. Всё нормально? осторожно уточнила я. Какой-то у неё слишком измученный вид. Конечно, всё просто великолепно, фальшиво заверила меня организатор. Её глаз уже перестал дёргаться, и теперь непрестанно тряслась нога. Готовьтесь, я пойду проверю, что там у нас с угощениями для гостей. Может, вы сами что-нибудь съедите? Предложила я с жалостью глядя на женщину. Помню, как я недавно организовала корпоратив, тоже было нее когда присесть и нормально поесть. Нет, спасибо. Мужественно отозвалась женщина. Я лучше выпью своего тоника, он отлично поддерживает силы. И достав из-за пояса фляжку, она сделала из нее щедрый глоток. Да на сдо нёсся слабый запах алкоголя, но Луиза тут же яственно расслабилась и даже повеселела. Даже на свадьбе бабы Иги не было столько высокопоставленных особ. Вдруг сообщила она нам и закатила глаза: "И все со своими причудами. Один принёс легушку утверждать, что ты его жена, Дескать, и нужен специально высокий стул, чтобы всё было видно. Второй притащил ледяной посох и нечаянно заморозил все цветы. Третий прилетел на частном змее Гарыныча, и тому нужно срочно организовать трёх овец на обед. И только я могу с этим справиться. Какой же я прекрасный организатор!" прочувственно закончила она. И одернув пиджак, вышла. Да, хорошо, что я не организую это мероприятие сама. Срочно искать трех овец мне сейчас совсем не хочется. Однако вскоре овцы и лягушки вылетели из головы, потому что нас с Ривиной взяли в оборот Лора и Дора. Через час я уже стояла у зеркала, облаченная в белоснежное платье с волосами, перевитыми жемчужными нитями, и неверяща смотрела на свое изображение. Надо же, теперь я снова похожа на принцессу Аделу, а не на секретаря Хлою. Час и час и. Дверь со стуком распахнулась, и к нам снова влетел организатор свадьбы Луиза. Теперь у неё дёргались уже оба глаза и уголок рта. Из чего я сделала вывод, что гости с причудами продолжают пребывать. Выходим, жениха уже ждёт Альберт ждет меня. Приободрившись, что скоро увижу его, я с готовности подошла к женщине. Ирвина резко побледнев, пристроилась за мной, и мы вышли из комнаты. Ура! Скоро церемония будет позади, и после нее никто не посмеет разлучить нас. В конце концов, ее за свидетельствовать своим присутствием мой батюшка, король подземного королевства и куча высокопоставленных гостей. Его величество подземный король сидит слева, а все главы родов на первом ряду. Не забудьте поприветствовать их улыбкой, когда будете стоять у алтаря. Шепотом проинструктировала меня Луиза, когда мы вышли на улицу. Там, среди необъятной лужайки, построили увитый цветами и невесомой тканью шатер, где произойдет церемония. И только потом все направятся в столовую и больной зал, для которых пришлось применить чары расширения помещения. Но когда тканевый занавес передо мной одернули, я тут же забыла, куда мне нужно смотреть и кому кивать, потому что там, в самом дальнем конце зала, стоял Альберт в черном фраке с волосами, затянутыми в гладкий низкий хвост, и при виде меня, вошедший в двери, он улыбнулся так, словно в этом огромном зале не было никого, кроме нас двоих. Улыбнувшись в ответ, я сделал шаг вперед. В голове закрутились кадры нашего знакомства, как он впервые появился в компании и слышал, что мы Сорвин и его обсуждаем, как поднял меня на руки и внес на ковер самолет, как оберегал джиннов, как уложил спать у себя дома после того, как меня вырубил от купленного успокоительного, как вызвался сражаться за меня с Герхардом. Остановившись напротив него, я сжало во внезапно задрожавших руках букет. надо же я была так спокойно а тут вдруг занервничала наверное это от того что на нас смотрит целая толпа гостей ой точно мне же ещё нужно кому-то так кивнуть оглянувшись я нашла взглядом свою семью батюшку ради праздника сменившего чёрный плащ на изумрудный и матушку с машущими мне сёстрами вчера мы провели с ними весь вечер И сегодня тоже сможем поболтать. И я выполню своё обещание. Накормлю их лучшим тортом за то, что они дали Герхарду неправильное описание. Весь первый ряд был заполнен какими-то незнакомыми людьми во фраках, и среди них сидел дед Альберта, Анант Нефзоров, находящийся в совершеннейшем восторге от происходящего. Ещё бы его внук наконец-то женится на принцессе, и в тот раз она даже не скрывается под чужим именем и фальшивыми документами. Его второй внук Альвис Петтерсон сидел рядом с кислым ведом и в одиночестве. Почему-то после назначения Альберта главой рода савана внезапно бросила Альвиса, оставив в полном недоумении. Но разве можно ожидать верности от того, кто уже один раз предал? Через несколько рядов маячили сотрудники нашей компании. Мы с Альбертом решили пригласить всех, раз уж мы оба покидаем компанию. Среди них неведомым образом затесался высокий господин, в руках которого был террариум с лягушкой. Неужели тот самый гость со своей женой? Согласны ли вы, Адольф Гетроер? Услышав своё имя, я втрепеталась и торопливо отозвалась. Да, согласна. А вы жених, согласны ли? Спросил жрец Альберт и тот твёрдо отозвался. Согласен. Жених вы можете поцеловать невесту. Разрешил жрец Я тут же занервничала, на нас жадно пялился целый зал, позади жужжали камеры репортёров, записывая всё происходящее. Как можно целоваться при такой толпе народы? Это же... Лягушка, моя лягушка сбежала! Вдруг Горис на правой левой в зале. Не затопчите её, она тоже принцесса. А если она прыгнет на меня, у меня будут бородавки! истерично провопили в ответ, и в зале тут же поднялась шумиха. Гости забегали, пытаясь либо поймать земноводное, либо залезть на стулья с ногами, чтобы несчастное животное не дотронулось до них. Альберт, не дожидаясь окончания этого бедлама, привлёк меня к себе и поцеловал. А я, зажмурившись, наконец-то расслабилась. Пока все ловят лягушку, никто не будет на нас смотреть. Объявляю вас мужем и женой. Торжественно объявил жрец, пытаясь перекричать вопящих гостей. Мне кажется, наши свадьбы с каждым разом всё более напоминают сумасшедший дом. Думаю, на этой стоит остановиться, шипнула я Альберто. "Договорились. Это последнее". Клятвенно заверил меня муж, а затем, крепко взяв за руку, повёл меж вопящих и бегающих гостей. А я подумала, что хотя у меня было целых 4 свадьбы, это единственная, которая ощущается настоящей, потому что теперь мы муж и жена, и никто не сможет это оспорить. Пусть только попробуют.